По дороге к нему Батори взял несколько русских крепостей, в том числе остров, которого каменные стены не устояли против королевских пушек. Затем польские войска подошли к Пскову, который немало привлекал их славой своего богатства. Неприятели горели нетерпением овладеть этим городом, рассчитывая найти в нем великую добычу. Передовой полк вел Николай Радивилл, воевода Виленский и великий гетман Литовский. Товарищем у него был Евстафий Волович, правой рукой предводительствовал жмутский староста Янтышка, а левой — Ян Глебович, Каштелян Минский и Литовский Подскарбий, и Николай Сапега, воевода Минский. Сторожевым полком начальствовали Кристофор Радивилл, Трокский Каштелян и Филон Кмита, староста Оршанский. Во главе большого полка стоял великий канцлер Ян Замойский, уже во время похода пожалованный в должность великого коронованного гетмана. Во главе угорских отрядов находился племянник короля Андрей Баторий. Около того времени в лагерь Стефана прибыл посол турецкого султана. Говорят, смотря на многочисленность войска и особенно любуясь убранством польской и западно-русской конницы, он заметил, если бы наши государи соединились вместе, то победили бы всю вселенную». Нападение на сей раз не было неожиданным, царь имел полную возможность заранее узнать о грозившей Пскову опасности и приготовить его к обороне. Пришедшие кое-где ветхость каменные массивные стены и башни его были обновлены и усилены новыми укреплениями, каменными, деревянными и земляными, снабжены как ручницами, так и тяжелым нарядом, то есть пушками и пищалями, для которых в изобилии приготовлены порох и ядра». Собственно, военный гарнизон состоял из нескольких тысяч конницы, преимущественно боярских детей, и несколько тысяч стрельцов. Но и все граждане, способные носить оружие, составили ополчение, так что число всех защитников города простиралось от 30 до 40 тысяч, а по словам неприятелей, будто бы до 50 тысяч. Главными воеводами здесь поставлены были два князя Шуйские – Василий Федорович Скопин и Иван Петрович – Под ними начальствовали Никита Иванович Очин-Плещеев, князья Иван Андреевич Хворостинин, Владимир Иванович Бехтеров-Ростовский, Василий Михайлович Лобанов-Ростовский и другие. Князь Иван Петрович Шуйский хотя в старшинстве уступал Василию Федоровичу Шуйскому, но по своей ратной славе, по уму и энергии занял первое место. Сам Иван Васильевич объявил ему, что на его мужество возлагает особую надежду». Отпуская воевод в Псков, царь взял с них торжественную клятву в Успенском соборе перед иконой Владимирской Божьей Матери, что они не сдадут город Баторию, пока живы, а воеводы, в свою очередь, привели к такой же присяге войска и граждан. По их приказу окрестные сельчане тоже собрались в городе своими семьями и хлебными запасами и сели в осаде, а подгорные слободы и селения были по обычаю выжжены, чтобы ими не пользовались неприятели. Воеводы назначили свое место каждому начальнику с его отделом по всем городским стенам, которые тянулись в окружности на семь или восемь верст, обнимая все четыре части города — Кремль, Средний город, Большой или Окольный, и Запсковье. Духовенство непрестанно служило молебны, всенародно совершало вокруг города крестные ходы, поднимая наиболее чтимые иконы, даже мощи святого князя Всеволода Гавриила, и одушевляя защитников ревностью постоять за православную веру против короля латынянина. Во главе псковского духовенства в эту минуту находились протеерей Троицкого собора Лука и игумен Псково-Печорского монастыря Тихон, прибывший в город из своей обители. Новгородский архиепископ Александр прислал к сквоей Псковской пастве увещательную грамоту о крепкой обороне против врагов. Значительные московские силы в то же время расположены были частью в Новгороде, частью в Ржеве и Волоке Ламском. На Оке стояли с войском Василий Иванович Шуйский и Шестунов на случай вторжения крымцев. Сам Иван Васильевич выступал из Александровской слободы с своим дворовым полком, как бы намереваясь принять личное участие в войне. Но он дошел до старицы и здесь остановился. 26 августа в Обсков прискакала конная застава из боярских детей, которая держала стражу за пять верст от города на берегу реки Черехи, впадающей в Великую с восточной стороны, Ввиду наступавших многочисленных сил, стража после небольшой стычки побежала в город и возвестила о приближении неприятеля. Воеводы тотчас велели звонить в осадный колокол и зажечь завеличие, то есть посад на другой стороне реки Великой, чтобы враг не нашел там готовых для себя жилищ.